Когда утром он вышел на кухню, тётушка стояла у окна. "З добрым утром. Что вы там высматриваете?" "Ничего. Просто люблю смотреть в окно. А вон, кстати, твоя идёт на работу." Он невольно подскочил к окну, тётку ухмыльнулась. В самом деле, он увидел Оксану в шортах до колен и свободной белой рубашке. Она шла быстро и говорила по телефону. Его кинуло в дрожь. Если она оглянется... Он не успел придумать, что тогда будет, как она подняла руку. К ней быстро подъехало такси. Она села и уехала, не оглянулась. Вот и хорошо. До отъезда доктор Семачев еще трежды побывал у Оксаны. Это была неподдельная страсть с обеих сторон, но никаких разговоров о дальнейшем никто не заводил. казалось, оба понимали, что они с разных планет. Им было хорошо вместе, но накануне отъезда Разалимы Севно спросил: "Скажи, тётка, а если я на прощальный ужин приглашу Оксану? Ничего не имею против". Но Оксана отказалась, сославшись на то, что должна подготовить к конкурсу свою ученицу. С доктором Семачёвым она попрощалась ещё вчера. Надо признать, Игорь Анатольевич вздохнул с облегчением. Тетка поехала провожать его в аэропорт. — У тебя могут быть какие-то недоразумения из-за Рыжика. Без иврита замучаешься. Рыжику заранее была куплена небольшая переноска, но он в ней выглядел как-то сиротливый. Сердце доктора Симачева не выдержало. Он достал малыша и сунул в карман ветровки. Игорёчек, новый в аэропорту его, всё же придётся посоветь в эту сумочку. Понятное дело. Но пусть пока у меня побудет. Жалко. Маленький ведь. А каково ему будет в аэропорту? Как страшно. Так, может, оставишь его мне? Ни за что, вырвалось у Игоря Анатольча. Это мой зверёк. Я его нашёл. В аэропорту документы рыжика Изучали куда придирчивее, нежели паспорт его хозяина. «Спасибо огромное, тетя Розочка, что поехали с нами. Без вашей помощи я бы с ума сошел». Целуя тетке руку, проговорил Игорь Анатольевич. «Но я же знаю, как тут бывает», — усмехнулась тетка. «Иной раз без Иврито совсем беда. Даже и с английским не всегда разберешься». «Ну что, Игорек, я была так рада, что ты у меня гостил». Табы легко и приятно. Ты хороший мальчик, а уверена, что скоро у тебя все пройдет. Скажи, а что с Оксанкой? Он смутился. Не знаю, мы в разных странах. И вообще, передавайте ей привет. Созваниваться будете? Там видно будет. Ох, какие вы мужики все-таки! Поганые? Ладно, думаю, жизнь покажет. Вот именно. И они с рыжиком улетели. В самолёте рядом с ним оказалась с ним молодая супружеская пара из Москвы. При виде испуганножавшегося в комочек рыжика в переноске дама сказала, дав хинти вы его: "Он же весь дрожит, бедненький". Дама достала из сумки тёплый шарф и протянула его Игорю Анатольевичу. Вот, заверните его. Сил нет смотреть, как он дрожит. — Спасибо огромное, но вдруг описывается. — Да и не страшно, — засмеялась дама. — Он же совсем малютка, отстирается. И вообще я просто дарю вам этот шарф. Большое дело. Она помогла ему укутать рыжик. — А можно я его подержу немножко? — Ляна, не надо, — одернул ей муж. — Тебе потом будет трудно вернуть его хозяину. — Да, ты прав, — грустно сказала дама. В результате Рыжик до посадки просидел на коленях хозяина, завёрнутый в подаренный ему шарф. В Москве они погрузились в такси. Ох, Рыжик, спасибо нашей соседке за шарф. А то тут холод собачий. По дороге он попросил таксиста заехать в зоомагазин, купить лоток и наполнитель для него. Всё остальное он закупил в Тель-Авиве. Дней на 10 хватит. Он какой-нибудь породы? Заинтересовался таксист. Да нет, беспородный. А чего ж вы его из-за границы привезли? Мне что, у нас таких дворняжек мало? Да нет. Просто я его нашёл там, вот и взял с собой. Мы теперь с ним друзья. Надо же, друзья. А вообще-то правильно, друзей бросать последнее дело. Но вот наконец они оказались дома. Первым делом Игорь Анатольевич предложил рыжику поесть, но тот не стал. Слишком много переживаний за один день для маленького существа. Потом хозяин взялся за уборку квартиры, хотя там был порядок, но всё-таки скопилась пыль по углам, а он этого не выносил. Включил пылесос, рыжик метнулся под кресло. Доктору Семачёву пришлось выключить пылесос и достать котёнка из-под кресла. Когда он сонул его за пазуху, Тот замурчал. «Ничего, брат, надо привыкать к пылесосу». Вздохнул он и включил пылесос. За пазухой Рыжик пережил это вполне спокойно. Потом доктор заказал себе на дом пиццу, заварил крепкий чай, поставил на стол блюдечко с кошачьей едой, посадил на стол Рыжика и сказал. «Вот, Рыжик, оказывается, я законченный кошатник». без всяких гигиенических заморочек. Ешь давай. Это наш первый ужин дома. Сегодня будем балбесничать, а завтра с утра подумаем, что нам делать дальше. И не надо нам никаких баб, правда? Маша, ты почему такая грустная? спросил Марсель, хозяин салона, Оксану. Ты же в последнее время выглядела такой цветущей. Отцвела уже, буркнула в ответ та. Ей было грустно. Я, кажется, влюбилась в этого рыжего. Есть в нём что-то настоящее, то, что нужно женщине. Но перспектив никаких, ноль. Я тут, он в Москве, и сюда уж точно не переедет. Казалось бы, врач с таким именем, с такой репутацией везде нужен. Но бюрократия тут такая, русский диплом не годится в ведителе. А мне в Москве делать нечего. Впрочем, меня никто в Москву и не звал, а я бы с дорогой душой я была бы счастливо ждать его допоздна с работы, готовить для него, стирать, убирать, обехаживать его кота. Но даже намёка с его стороны не было. Попользовался и улепетнул в свою Москву. И хотя он шептал мне столько всяких слов, о чего они стоят эти постельные речи? Шейкель в базарный день. Ладно, это ещё не конец света. Будем жить дальше. Он даже не обещал звонить. Розалия тоже заметно погрустнела после отъезда племянника. Говорит, даже сама не ожидала, что так привяжется к нему. И всё спрашивает: "Не звонил ли он мне?" Я ей раз за три четыре звонил, а мне ни разу. Скотина. Такая же скотина, как все мужики. А доктора Тимочёва в Москве неожиданно закрутил. А ему позвонил его однокашник Матвей Уваров, глава одной частной клиники. Привет, старик. Слыхал про твои проблемы. Игорь Анатольевич хотел было что-то сказать. Но Матвей Александрович не дал ему даже слова вставить. Вот что, друг. Бросай всё и приезжай ко мне, записывай адрес. Погоди, Матвей. Некогда мне годить, давай, приезжай, да захвати с собой все документы. Какие документы? удивился доктор Семачёв. Все. Я беру тебя на работу, только не трынди мне про свой тремор. Я всё знаю, но не пропадать же такому классному специалисту. Я такого не допущу. Будешь у меня консультантом, молодых обучать будешь. Словом, дело такому врачу найдётся. А будешь при деле, все неприятности забудутся. Глядишь и тремор твой пройдёт. Короче, бери такси и приезжай. Зарплату тебе положу хорошую. Будешь завидным женихом без МП. Хахатнул Матвей Александрович. Что? Не понял доктор Семачёв. Без материальных проблем, пояснил Матвей Александрович. Так что, едешь? Еду, решился вдруг Игорь Анатольч. Кажется, это именно то, что мне нужно. Рыжик, придётся тебе побыть одному. Уш извини, брат. Надо привыкать. Если я выйду на работу, он поцеловал котёнка, уложил в купленную для него специальную корзинку и ушёл. С Матвеем Игорь Анатольевич не виделся лет пять. За это время доктор Уваров сильно раздобрел, выглядел настоящим боссом. «Модька, а ты сам оперируешь?» «Да не, дружище. У меня на столе умерла молодая женщина и с тех пор не могу. Твоя вина?» «Нет, у нее были травмы, несовместимые с жизнью после аварии. Но я взялся и не справился». С тех пор появился страх. Да я и предпочитаю совсем другое: собрать под своё крыло самых классных специалистов вроде тебя и умело ими руководить, чтобы склок не было. Пошли, покажу тебе нашу клинику. Они шли по коридору. Оборудование у нас новейшее, персонал опытный, не умолкал доктор Уваров. Вдруг остановившись, Я слыхал, ты в своём отделении молодых не держал, со смехом произнёсу. Я вообще многое о тебе узнал. Что в разводе живёшь один, квартира у тебя оттяпыли. Не совсем так. Просто родительскую квартиру я разменял. Мне и однушки достаточно. И, кстати, я уже не один. У меня теперь кот есть, рыжиком звать. Я его в Тель-Авиве на улице нашёл. Такой парень. «Вот не знал, что ты кошатник». Я и сам не знал. А вот взял его на руки и пропал. Смущенно засмеялся доктор Симачев. «Ну, Мотя, веди и показывай свое хозяйство». Хозяйство оказалось просто великолепным. Роскошное оборудование, превосходное оснащение, сверкающие чистотой палаты и коридоры. А что же ты мне операционный не показываешь? Заметил Игорь Анатольевич, что его не ведут цвета и святых. Матвей Александрович смешался и что-то начал нести в оправдание. А, я понял. Боишься меня травмировать. Спасибо, конечно, но напрасно. Я всё-таки не мимоза. Покажу, нет проблем, обрадовался Матвей Александрович. В дальнем конце коридора Игорь Анатольевич вдруг приметил высоченного мужчину в зелёном медицинском костюме. Он показался ему знакомым, а тот быстро пошёл ему навстречу. "Канапат, это ты?" бросился тот ему в объятия. "Санька!" обрадовался доктор Семачёв. "Ты здесь теперь?" Они обнялись. Это был анестезиолог Александр Лавочкин по кличке Авиатор. "Ты теперь будешь тут работать?" «Игорь, похоже на то. Да будет, будет, куда денется», заверил анестезиолога Матвей Александрович. «Ладно, я пошел. Мне к больному надо. Рад был повидаться». И я. «Вот видишь, Игоряша, какие хорошие люди у нас трудятся». Посещение операционной произвело на Игоря Анатольевича прекрасное впечатление. «Здорово, Матька. Я впечатлен. Пойдешь ко мне работать?» Пойду, всё равно ведь надо работать. А тем более со старыми знакомыми. А сейчас я тебя познакомлю с ребятами, которых будешь учить, и опекать на первых парах. Талантливые заразы, но не обстрелянные ещё. Матвей Александрович распахнул дверь комнаты, где за двумя столиками сидели парни лет по 30. Вот, друзья мои, Позвольте вам представить вашего будущего наставника, доктора Симачёва, Игоря Анатольевича. О, воскликнул один из парней. Этого парня зовут Касум, а этого просто Ваня. А лев где? Сейчас придёт. Дверь открылась, и вошёл третий молодой человек, видимо, лев. Его лицо показалось доктору Симачёву знакомым. О, Игорь Анатольевич, воскликнул он. Не узнаёте меня? «Простите, нет. Мы знакомы?» «Гора Тавор. Случай на экскурсии». «А, припоминаю, вы помогли мне тогда. Ерунда, просто сделал укол. Вы у нас будете работать, а это клёво». «Знаешь», — засмеялся Матвей Александрович. «Это наш Лёва, это клёво». Лёва покраснел. «Игорь, а помнишь, как тебя на первом курсе доставали?» "Ты имеешь в виду эту дедовскую дразнилку про убитого дедушку?" хмыкнул Иггер Анатольч. "Какого дедушку?" по любопытству у Касум. "Да меня вечно дразнили: рыжий-рыжика на паты убил дедушку лопатой." "Ах, какая нехорошая дразнилка. Дедушек не следует убивать," со смехом заметил Касум. "Ладно. Пока оставляю вас для более детального знакомства." Игорь, потом зайди ко мне, будем оформлять тебя с понедельника выйдешь на работу. И Матвей Александрович ушёл. Через 2 часа, так и не дождавшись старого приятеля, Матвей Александрович сам пошёл за ним. Ребята сидели, заворожённо глядя на доктора Семачёва. А он что-то им втолковал. Он вам что, Шехеризада повторно рассердился Матвей Александрович? Между прочим, у вас есть больные, а вы тут торчите. Успейте ещё наслушаться. Брысь, брысь. Парни подхватились и выбежали вон. Ну и горюк. Какие впечатления? Толковые, ребята. Ничего не скажешь. Ни одного глупого вопроса, даже удивительно. Вот и отлично. Ну, пошли оформляться. Когда Игорь наконец освободился и наконец взглянул на часы, то пришёл в ужас. «Как там Рыжик? Один!» Он вызвал такси. «Скорее, шеф!» «Да где тут скорее? Пробки же везде!» «Тем более час пик!» До Ленинского они ехали больше часа. Доктор Тимачев весь извелся. «Чего вы так нервничаете?» Не выдержал водитель. «Да у меня там малыш один!» «А сколько ж ему годков?» «Да месяца два с половиной от силы!» «Господи, помилуй, а мамка где же?» Игорь Анатольчу стало смешно и немножко стыдно. Да бросила его мамка. Решил он развлечься. Да и папка подзадержался на работе. Не без укоризны заметил водитель. "Такие обстоятельства", вздохнул доктор Семачёв. "И бабушки нету, никого нету. Няньку надо. Или бабёху сочувствующую поискать, всё равно ведь спать кем-то надо. Надо", притворно вздохнул Игорь Анатольч. Его забавлял этот разговор. Наконец подъехали к дому. Он в торопях сунул деньги таксисту и пулей влетел в подъезд. Лифт не работал. Чертыхнувшись, он помчался вверх по лестнице на пятый этаж. Он ожидал громких отчаянных воплей, но питомец сладко спал в своей кошачьей колыбельке. — Фу ты, ну ты! А я с ума сходил! Малыш открыл глазки, зевнул и поднялся на лапки. Игорь Анатольч с Грёповым расцеловал и прижал к себе. Ах, какой ты умница, спишь себе, радость моя. Ну, пойдём питаться. Проголодался, не бось.